Глаза узнали сенатора и, узнавши, сбесились. Может быть, глаза поджидали с угла и, увидев, расширились, засветились, блеснули. Этот бешеный взгляд был сознательно брошенным взглядом и принадлежал разночинцу с черными усиками в пальто с поднятым воротником, Углубляясь впоследствии в подробности обстоятельства, Аполлон Аполлоныч с чем вспомнил, сообразил еще нечто. В правой руке разночинец держал перевязанный мокрой салфеткой узелок. Дело было так просто. Стиснутая потолком пролеток карета остановилась у перекрестка. Городовой там приподнял свою белую палочку. Мимо шедший поток разночинцев, стиснутый пролетом пролеток, к потоку перпендикулярно летящих, пересекающих Невский, этот поток теперь просто прижался к карете сенатора, нарушая иллюзию, будто он, Аполлон Аполлонович, пролетая по Невскому, пролетает за миллиардами верст от людской многоножки, попирающей тот же самый проспект. Обеспокоенный Аполлон Аполлонович вплотную придвинулся к стеклам кареты, увидевши, что всего-то он отделен от толпы тонкой стенкою и четырехвершковым пространством. Тут увидал разночинца он и стал спокойно рассматривать. Что-то было достойное, быть замеченным во всей невзрачной фигуре той. И, наверное, физиономист... Невзначай, встретив на улице ту фигуру, остановился бы изумленный, и потом меж делами вспоминал бы виденное лицо. Особенность всего выражения заключалась лишь в трудности подвести то лицо под любую из существующих категорий, ни в чем более. Наблюдение это промелькнуло бы в сенаторской голове, если бы наблюдение это продлилось секунду. Но оно не продлилось. Незнакомец поднял глаза и за зеркальным каретным стеклом от себя в четырехвершковом пространстве увидал не лицо он, а череп в цилиндре, да огромное бледнозеленое ухо. В ту же четверть секунды сенатор увидел в глазах незнакомца ту самую бескрайность хаоса, из которой... Исконно сенаторский дом дозирает туманная, многотрубная даль и Васильевский остров. Вот тогда-то глаза незнакомца расширились, засветились, блеснули. И тогда-то вот, отделенная четырехвершковым пространством и стенкой кареты, за стеклом быстро вскинулись руки, закрывая глаза». Пролетела карета, с ней уже пролетел Аполлон Аполлоныч в те сырые пространства. Там, оттуда, в ясные дни восходили прекрасно, золотая игла, облака и багровый закат. Там, оттуда сегодня раи грязноватых туманов. Примечание. Золотая игла имеется в виду золоченый шпиль Петропавловского собора, построенного по проекту Трезине в 1712-1733 годах. Напомним, что в числе предполагаемых названий романа фигурировала Адмиралтейская игла. И хотя это название было в конце концов изменено, образ Петропавловского шпица остался одним из лейтмотивов романа. Образ того же ряда, что рог, жезл, нос. Его предшественник — сквозной образ серебряного голубя, золотой шпиц с целебеевской колокольни. Конец примечания. Там, в раях грязноватого дыма, откинувшись к стенке кареты, в глазах видел он все то же — раи грязноватого дыма. Сердце забилось и ширилось, ширилось, ширилось. В груди родилось ощущение растущего багрового шара, готового разорваться и раскидаться на части. Аполлон Аполлоныч Аблеухов страдал расширением сердца. Все это длинное мгновение. Аполлон Аполлоныч, машинально надевший цилиндр,